13 апреля 1927 года наша экспедиция, сопровождаемая содействием и благожелательством монгольских властей, вышла в юго-западном направлении на пограничный монгольский пункт, монастырь Юмбейсе. Часть пути от Урги, или как она теперь называется Улан-Батор-Хото, до Юмбейсе мы сделали на моторах. Тяжело груженные машины выглядели как боевые танки, а наверху в желтых, синих и красных халатах и остроконечных шапках сидели наши спутники — бурятские и монгольские ламы. Первоначально предполагалось продолжить пользование моторами и дальше Юмбейсе. Люди говорили, что по Гобе можно вполне проехать, но это было неверно. И до Юмбейсе около 600 миль мы сделали на машинах с трудом, в 12 дней, причем некоторые дни делали не более 10-15 миль из-за всяких поломок и трудных переправ через реки и каменистые кряжи. И в этом случае, собственно, дороги не было. Кое-где была верблюжья тропа, а то приходилось идти целиком, производя тут же разведку. Два обстоятельства пришлось запомнить. Первое, что существующие карты очень относительны. А второе, что Местным проводникам не следует очень доверять. Проводник-старик Лама вел нас не в существующий Юмбейсе, а в давно разрушенный. 50 миль западнее. Старик перепутал. В Юмбейсе окончательно выяснилось, что далее пользоваться моторами невозможно. Пришлось от местного монастыря взять верблюжий караван, который обязался в 21 день доставить нас в урочище Шибочен между Ансиджао и Наньшанем. Путь от Юмбейсе до Анси был тем интересен, что раньше именно этим путем никто из путешественников не пользовался. Было поучительно выяснить, насколько он пригоден для передвижения в отношении воды, корма для животных и безопасности. Старый лама из Юмбейсе только один знал этот путь и ручался нам, что это направление гораздо благополучнее, нежели два обычных, один в обход на запад, а другой по собственной китайской дороге на восток. Хваля избранный путь, Лама утверждал, что единственная опасность этого пути, а именно могущественный разбойник Джелама, два года тому назад убит монголами. И действительно, в Урге мы видели его, За спиртованную голову и слышали много рассказов о жизни этого необычного человека.